Глава восемьдесят шестая Чтобы никто не вздумал, чего отчудить и в последний момент совершить диверсию, флебустеры встали позади членов экипажа с недвусмысленными намерениями. Старк сразу предупредил всех, что если что-то пойдет не так, виновник будет немедленно застрелен. «Так что не шалите и еще. Стреляйте точно, иначе Мозилу постигнет та же незавидная участь». Феникс шел на полном ходу к своей цели – червячной дыре которая так красиво светилась на фоне космоса. Но охрана с туннелей все еще не была снята, и крейсер поджидали два линкора. Они встали впереди прямо по курсу Феникса, с явным намерением не пропустить захваченный корабль, куда бы тот ни шел. «Проскочим!» «Не знаю, огонь!» – скомандовал Проныра. Бортовые пушки главного калибра сделали первые залпы, и в тот же миг два линкора огрызнулись синхронными залпами в ответ. «Ну, держитесь!» – прошептал Проныра. И в тот же миг корабль тряхнуло так сильно, что несколько кресел слетели с креплений, и люди в большинстве своем флебустиерой повалились на пол. Неизвестно, что было с пиратами-абордажниками, но наверняка ничего хорошего. Заревели сирены, и на тактических экранах с ужасающей скоростью стали появляться надписи сообщений о повреждениях. «Мы-то хоть попали?» «Понятия не имею. Огонь!» И снова выстрелы. Феникс двигался и создавал активные электронные помехи, так что большинство снарядов уходили в молоко. Слабым местом линкоров являлась их относительная неподвижность, и снаряды Феникса достигали цели. На капитанском мостике поднялся гвалт, когда крейсер проходил мимо линкоров, и они дали свой последний залп. Но полученные повреждения и помехи им сделали свое дело. До крейсера добрались только три снаряда, но громыхнуло так, будто крейсер разломился пополам. Оценить полученные повреждения было невозможно, но чувствовалось, что они весьма обширные. На экране контур корабля мигал многочисленными красными пятнами. И в какой-то момент Старк подумал, пройдет ли корабль со столь серьезными повреждениями сквозь агрессивную червячную дыру. Он помнил, какие молнии в туннеле, какие темные сгустки. Оставалось лишь надеяться, что конструкторы заложили в расчеты многократную прочность. Но посмотрев в иллюминатор, Феникс понял, что все его думы уже напрасны. Корабль захватило притяжение мономалии, и он не мог из нее вырваться, даже если бы захотел. «Держите точно на центр, иначе нам всем конец», успел предупредить штурманов и рулевых Феникс Старк. И корабль вошел в светящуюся воронку. Привычная тяжесть, навалившаяся на тело, скрипы переборок и шумы обшивки. Несколько часов стали вечностью. Механизмы отказывали один за другим, но многократно продублированная система запускала их вновь. Включались резервные комплексы и установки, и неведомым силам, как бы они ни хотели столкнуть корабль с курса, этого сделать не удавалось. Били молнии, частенько попадая в корабль, но не так часто, как того ожидал Старк, и, как ни странно, молнии попадали в поврежденные места, не трогая целые элементы брони. Мимо пролетали хаотично плавающие сгустки материи, но ни один не тронул корабль. Старк в силу своих знаний и практического опыта давал указания экипажу, И те их выполняли с особенным рвением, так что даже охрана была не нужна. Ни о каком саботаже никто даже и не думал, все хотели вырваться из непонятного места как можно скорее и желательно живыми. Потом неожиданно все закончилось, будто кто-то выключил рубильник аттракциона, и все попадали на свои места без сил. Посыпались доклады о состоянии корабля. Они были не очень обнадеживающими, но все могло быть гораздо хуже. Половина отсеков перекрыта, три из шести маршевых двигателей не работали, и еще по мелочи. «Ну и где мы?» – съязвил шалом Мажемель, придя в себя после пережитого. Старк не обратил на него внимания. Он задал вбитые каждому флебустиеру основные реперные точки, и компьютер искал соответствия, но таковых после минутного поиска не обнаружились. «Ну так где?» «В заднице!» – зло прошептал Старк. Он точно знал, что ничего не напутал, координаты были верны. Для страховки он сверил цифры с другими флибустьерами, но ошибки найдено не было. А это означало, что их выбросило где-то в неизвестном районе Млечного Пути. «Проклятие, связист! Ищи радиосигналы!» «По каким частотам, сэр?» «По всем!»